Абель Ганс. примечание Ганс Абель. 1899-1981. Французский кинорежиссер, поэт-драматург, пионер панорамного кинематографа, автор монументального фильма «Наполеон» 1927, в котором были заняты и русские актеры, а роль Марата исполнил Арто. В 1935 году выпустил звуковой вариант фильма Свою версию этого фильма сделал Коппола, 1981. Мир кино расширил круг знакомых. Здесь я встретил многих людей с громкими именами. В первую очередь вспоминаются режиссеры и кинооператоры, такие как Лупу Пик, Георг Папст и особенно Абель Ганс. примечание Пик Лупу, 1886-1931. Немецкий актер. По национальности румын, кинорежиссер, представитель киноэкспрессионизма. В кино с 1910 года. Как актер снялся более чем в 30 лентах. В том числе портрет Дариана Грея, 1917, Освальда. Из воспоминаний женского врача, части 1 и 2, 1922. Шпионы, Ланга, 1928. Наиболее известные фильмы, Осколки, 1923. новогодняя ночь 1923. Уличная песенка. 1931. Папст. Георг Вильгельм. 1885-1967. Немецкий австрийский кинорежиссер. Сначала работал в Венском театре. Режиссерский дебют в кино фильм «Сокровище». 1923. После «Безрадостного переулка» 1925. Был признан ведущим немецким режиссером-реалистом. Другие известные фильмы «Любовь Жанны Ней» 1927, «Ящик Пандоры» 1927, «Западный фронт» 1918-1930, «Трехгрошовая опера» 1931, «Солидарность» 1931, «Дон Кихот» 1933, в главной роли Шаляпин, «Последний акт» 1955. Последний был великим режиссером, а кроме того еще и симпатичным мужчиной. В отличие от некоторых из своих знаменитых коллег, он никогда не демонстрировал высокомерие и самодовольство, хотя грандиозный фильм «Наполеон» имел огромный успех. Столь знаменитым его сделала не только новая техника, впервые сцены снимались с тремя кинокамерами и демонстрировались с тремя проекционными аппаратами, но и новаторской режиссурой. Я стала свидетельницей триумфа Абеля Ганса во дворце киностудии Уфа. И то, что спустя 60 лет этот фильм все еще приводил в восхищение, лучшее доказательство того, что это великий режиссер, чье имя всегда останется в истории кино. После блестящей премьеры в Берлине Абель Ганс пригласил меня в Париж и попытался снять фильм с моим участием. Но, несмотря на громкий успех Наполеона, ему не удалось найти денег на новые съемки. А дружба наша пережила даже Вторую мировую войну. В то время, когда гремели бои за Сталинград, Абель Ганс послал мне в 1943 году копию своего последнего фильма «Я обвиняю». Примечание. «Я обвиняю». 1939. Фильм Абеля Ганса по повести Анри Барбюса «Огонь». Фильм был страстным обвинением войны и поставлен великолепно. Он хотел, чтобы я показала фильм Гитлеру, но мне не удалось этого сделать. Не говоря уже о том, что фюрер, насколько было известно, с начала войны вообще не посмотрел ни одного фильма. В это время меня больше всего волновала судьба моего единственного брата. Поверив клеветническому доносу, Гейнса перевели в штрафную роту. На Восточном фронте его разорвало в клочья взрывом гранаты. Незадолго до смерти Абеля Ганса в Париже в возрасте 90 лет английский режиссер Кевин Браун Лоу Примечание Браун Лоу Кевин родился 1938 английский кинорежиссер, продюсер, оператор, писатель восстановил ленту Ганса «Наполеон» 1927 выступал консультантом в лентах о деятелях эпохи немого кино Снял телефильм об Гансе, Чаплине, Гриффите, Китоне. В 1993 году консультировал Рея при создании телефильма «Оленье Рифеншталь. Сила образов». Почитатель Ганса отыскал попорченные за десятилетия пленки, шаг за шагом восстановил их и успел показать новую копию Наполеона. До мирового успеха, особенно в Соединенных Штатах, мастер уже не дожил.